14. На всех следующих лекциях сегодня меня кидало в настроении от горечи до некоторой формы легкого пофигизма. Горечь, вызванная словами Майи, поглощала, стоило только позволить себе задуматься и вспомнить разговор с ней. "Нет, я прекрасно понимала до всего случившегося, что у меня и Зао нет ни малейшего шанса. Но одно дело понимать головой, а другое — получить столь полный отлуп в реальности. Даже опыт взрослого человека и прожитая ранее довольно насыщенная жизнь не помогли мне принять этот удар равнодушно. Причем я понимаю Майю. И Зао ее реально раздражает. Так сложилась ситуация, что я в этом образе часто с ней пересекаюсь, и эти пересечения вызывают у девушки не самые приятные ассоциации. Так что дело тут не в моей реальной внешности, хотя, возможно, и она внесла свою лепту. После математики, проходя мимо большого зеркала, посмотрел на свое отражение. Впервые за долгое время внимательно присмотрелся к себе. Даже остановился на десяток секунд. То ли я еще расту, то ли дело в том, что моя душа влияет на физическую оболочку, но за последние пару месяцев тело Изао претерпело некоторые изменения. Небольшие, но все же заметные. Из тех воспоминаний, которые мне достались от ранее занимавшей это тело души, Изао никогда не пользовался интересом у девушек. И дело тут было не только в относительно небольшом росте и щуплости, а в том, что подобное, немного неказистое, еще и из-за юного возраста внешность, усугублялось поведением мальчишки. Он все время ходил немного сутулись, никогда не смотрел прямо, всегда прятал глаза потому как был чрезмерно стеснительным его шаркающая походка и постоянно находящиеся в движении руки которые он не знал куда деть, дополняли образ школьного неудачника. но в его внешности были и привлекательные черты, которые никто не замечал пока он так себя вел смешение крови французской и японской придавало чертам теперь уже моего лица некоторую изюминку как говорила не раз сыну Милане, в тебе есть шарм, но ты им не пользуешься. И, пожалуй, это было верным замечанием. Надо, кстати, будет замерить рост, потому как я вроде продолжаю расти. Нет, до роста в прошлой жизни точно никогда не дотяну, но сантиметров семь, а то и восемь, годам к двадцати есть все шансы прибавить. Возможно, дело в изначальной физиологии. И Изао был из тех парней, которые, подобно гадкому утенку, раскрываются поздно, а может действительно влияние моей души, кто теперь скажет точно. Тем не менее, Майя все же была права, я выгляжу на данный момент как щуплый и неказистый мальчишка, как заготовка под мужчину, не более. Ранее мне на это было плевать, но сейчас задевало. Если сложить опыт двух жизней, то я уже старик по прожитым годам, так что же меня так корежит от отказа девушки? Нет, до юношеского заламывания рук и воина Луну с прослушиванием дурацких песен на разбитом сердце дело, конечно, не дойдет, но паршиво, очень паршиво. От грустных мыслей меня спасали перемены и общение с однокурсниками. Оба, что Кристиан, что Клэр, строит из себя сильных и независимых. Всем видом показывают, что им плевать на чужое мнение, в разумных рамках самосохранения, конечно. За словом в карман не лезут. Если появляется возможность пнуть морально, то тут же этим пользуются. К тому же у девушки совершенно отсутствует чувство такта. Но мне с ними почему-то легко. Вот болтаю, выслушиваю их подначивание и явный глумёж над моей любовной неудачей, а вместо злости на душе, наоборот, становится не столь гадко. Сегодня у нас было на одну лекцию меньше, чем у большинства других студентов первого курса. Не знаю, как так получилось и почему возникла эта дыра в расписании, но она была. Вместо того, чтобы разбежаться всем по своим делам, Клэр потащила нас в кафетерий, где мы набрали мороженого и эклеров, а затем утащила нас поглощать все это богатство на одну из скамеек. Прекрасно понимаю, что она пытается меня поддержать, но даже несмотря на это понимание, замечаю, что через пару минут наблюдения за общением девушки и Кристиана Начинаю непроизвольно улыбаться. Выбранная нами скамейка находилась у угла корпуса гуманитарных наук. «Во, и зао!» — толкает меня Клэр. «Смотри, какая девушка идет! Ножки... м, -м, -м зависть «Да ладно!» — встревает тут же Кристиан. «Такая цаца на него и не посмотрит!» «Ясно, почему она привела меня сюда. Хочет показать, что на одной мае свет клином не сошелся. Кто знает?» Возможно, на оригинальном ИЗАО этот трюк бы сработал. А вот это она переводит взгляд на другую девушку. Стеснительная, глазки в землю, очки в поллица Но поверь моему наметанному взгляду, ей сменить одежду, заменить очки на линзы, и такая конфетка будет. Клар оборачивается ко мне. Хочешь, подойду и приглашу к нам? Спасибо, отрицательно качаю головой. Что, не в твоем вкусе? Фыркает Клар. «Ага, ему подавай, леди, и чтобы была как минимум мировой знаменитостью, он же у нас звезда, занял второе место на тестах». Не стал никак реагировать на этот пассаж. Кристина, его сегодня тоже, можно сказать, отшили. Вот и переживает парень. А серьезно, полностью разворачивается ко мне Клэр, наклоняя голову так, что ее хвостики начинают смешно свисать перпендикулярно земле. «Какие девушки тебе нравятся?» и только не надо глубоко вздыхать и говорить такие, как Майя. Вместо ответа принимаюсь ее разглядывать. «Ну», — не выдерживает она долгого молчания. «Ты вот симпатичная», — не стал я кривить душой. «Ха!» <связь> — подавился тут же мороженым Кристиан, после чего начал крутить пальцем у виска. «Это я знаю», — ничуть не смутилась девушка, махнув ладонью. «Так какие? Вон, смотри». Она указывает на небольшую стайку студенток, которые спешат на занятия, о чем-то болтая на ходу. «Какая из них тебе нравится?» Одновременно с ее словами мне по ушам бьет знакомое но очень неожиданное в данный момент «Рэйк!». Оборачиваюсь на слышный только мне рев, делая вид, что устал от расспросов Клэр. Из-за угла корпуса выходит первокурсник, поправляя съехавший немного на бок бейдж. Невысокие, даже немного ниже и зао, но, что называется, косая сажень в плечах. рубленые взрослые, не по возрасту черты лица, немного уставший взгляд. Да, вот совсем не палится. За этим углом только закрытые в это время подсобные помещения, да густые заросли декоративного кустарника. Видимо, он немного опаздывал на пару и решил срезать в изломе. Несмотря на то, что никогда ранее не видел этого молодого человека без брони и шлема, Тем не менее, без труда его опознал. Слишком у него выдающиеся и выделяющиеся на фоне большинства пропорции. В воображении надел на парня доспех и глухой шлем, ну да, точно, вылитый гном из киносаги «Властелин колец». Не обращая на нас ни малейшего внимания, мимо скамейки, на которой я сидел, быстрым шагом прошел никто иной, как Унгар. «Ну не хочешь, как хочешь», неверно истолковав то, что я отвернулся, произнесла Клэр. Я ему помочь желаю, а он нос воротит. Забей на него, включается Кристиан, меня познакомь с кем-нибудь. А у тебя что, тоже сердце разбито? Отбрыкивается от него девушка. Да, разбито, прижимая ладони к груди, отвечает ей черноволосый. И кем же, кто посмел, поднимая в небо кулачок, грозно машет Клэр. Ты, взяв, видимо, с меня манеру не стесняться, произносит Кристиан. «Ой!» — отмахивается от него девушка, мотая хвостиками, словно динамо-машина. «Я тебя умоляю!» «Не выдерживаю и начинаю смеяться. Кажется, мне очень повезло, что на данном этапе своей жизни я встретил эту парочку». Посидев еще полчасика, мы разошлись по своим делам. Мне от этого было немного грустно, но не держать же их рядом со мной силой. К тому же и у меня есть чем себя занять. Во-первых, надо было написать и отправить обещанный Року отчет прорыве. Во-вторых, потренироваться в переносе рисунков через искру. В-третьих, сегодня в полночь запланирована общая тренировка рейгов. И еще, если получится, то поговорить с Зангхэмом также не помешает. Вернувшись к себе, начал с самого нудного, а именно с отчета. Набросал общую схему, пробежался по основным пунктам и остался доволен после чего уничтожил записи и, перейдя в излом, покинул территорию университета. Сам отчет писал уже дома, долго думал над тем, как подать безрассудный поступок Крикса и пришел к выводу, что не стоит на этом делать акцент, просто записав «в результате неудачной атаки, все же кураторы и власти на вильтера нам союзники, а не начальники, так что некоторые нюансы лучше не выносить из избы». К тому же вряд ли Майя разглядела с того места, где находилось, начало атаки Крикса, так что наши записи не будут противоречить друг другу. А даже если подобное противоречие возникнет, я всегда могу сказать, что был намного ближе и мне было виднее». Вспомнив о Майе, на пару минут выпал из реальности, поддавшись рефлексиям, но взяв себя в руки, добил отчет и перенес его на CD-диск. Этот носитель, как и еще три сотни однотипных, были мной куплены на рынке, без чеков и чего-то подобного, к тому же у нелегала. Отследить их до меня было практически невозможно. Вероятно, Зангхэм по остаточному следу ауры и смог бы подобное сделать, да и то далеко не факт. Но он на моей стороне, к тому же и так знает мою гражданскую личность. Завершив формальности, налил себе огромную кружку нормального чая, а не той отравы, которой меня пытался напоить созидающий, после чего достал пару листов праночувствительной бумаги и положил перед собой. Вначале ничего не получалось. Повторить то, что смог сделать под руководством опытного Сенса, вышло далеко не сразу, и первый лист я загубил безвозвратно. Но так как изображение все же проявилось, пусть неясное и с кляксами, руки не опустил. К тому же это отвлекало меня от мысли о том, как меня отшила Майя. Возможно, именно в этом и была настоящая причина моей настойчивости. А может, дело в том, что терпение и труд все перетрут, кто знает. В итоге уже глубоким вечером я смог поймать нужную волну, настроиться на свою искру, и на второй лист легла панорама глобального сражения гигантских мехов. Долго смотрел на рисунок, не веря, что подобную красоту сделал никто иной, как я. А как только осознал данный факт, так раскадровка первого эпизода буквально предстала у меня перед глазами. Копировать сюжет классической серии «Батл Теча» уже не хотел, мне нужно было иное. Да, пусть основанное на этой вселенной, но свое. Скорее всего, я мог бы придумать и полностью оригинальный мир, но зачем? Тем более гигантские мехи, дизайн которых я помнил превосходно, по-своему прекрасны и, что немаловажно, незнакомы в этом мире. Так и рисовать будет намного легче и не придется тратить время на продумывание своего уникального лора, сосредоточившись на сюжете и героях. Лор — это история придуманной вселенной или история, как-то связанная со вселенной. Обозначение лор пошло от английского слова «лор», что в этом контексте означает «знание предания». Сюжет, который пришел мне в голову во время разговора с созидающим, был одновременно прост и, тем не менее, очень актуален для этого мира. Герой обычный, естественно рожденный в кастовом клановом обществе, где выше него стоят те, кому повезло родиться иначе. Стоят выше по праву рождения и из-за лучших физических показателей. Такому персонажу сразу многие начнутся переживать. И за его жизненным путем, на котором он будет ломать стереотипы, доказывая, что правильное рождение, физическая сила и улучшенная реакция не главное, а куда важнее мозги. Мне кажется, местной публике будет интересно следить. Благородные в своей основной массе комиксы не читают, считая их низшим искусством. Так что реакции, перевертышей на задуманное мной произведение, можно пренебречь. К тому же мне понравилась основная мысль, которую я хотел вложить в эту историю. Мысль о том, что развитие технологии когда-нибудь полностью нивелирует разницу в физических кондициях между клановыми и обычными людьми, показав это на примере мира мехов. Какая разница, насколько ты силен, если управляемый тобой многотонный робот все равно в сотни раз сильнее? Конечно, надо будет сделать это не в лоб, а подать немного завуалировано, но, думаю, у меня получится. Возможно, такое состояние люди и называют вдохновением. Из творческого угара меня вывел только будильник, поставленный так, чтобы успеть на тренировку. За это время я в черновом варианте набросал раскадровку целых трех глав первой арки. За несколько часов сделал в разы больше на этом поприще, чем за все затраченное ранее время вместе взятое. И что самое удивительное, совершенно при этом не чувствовал себя уставшим. Забрав с собой все бумаги и диск с отсчетом, почистил комп, после чего отправился к тайнику и переоделся в Метатрона. Как только шлем первого ангела опустился на мою голову, так неприятные мысли, которые опять начали меня посещать, стали какими-то далекими и не очень важными. Даже тупая и ноющая душевная боль, отдающаяся эхом, «Это никак, у тебя нет шансов, ты не в моем вкусе», отступает куда-то на задворке. Возможно, только благодаря Метатрону и общему более спокойному состоянию в проекции мне удалось сохранить невозмутимость, когда перед началом тренировки пересекся с Майей. Сама тренировка прошла в штатном режиме, разве что Крикс по-прежнему меня избегал, увиливая тем самым от разбора его сумасбродной атаки не состоявшийся наследник корсиканского клана и сам прекрасно понимал, к чему могло привести его безрассудство. И, скорее всего, именно из-за этого понимания не хотел быть мной пропесоченным. Вполне справедливо, кстати. Бросилось в глаза, что на занятиях все рейги выкладывались больше обычного, а также то, что сегодня присутствовали даже те, кто после первых тренировок бросил заниматься. Недавний неожиданный прорыв, кажется, прочистил мозги многим. Завершив занятие, выловил Галлея. Пообщавшись с ним на казалось малозначимые темы, старался уловить в нем какую-нибудь фальшь или заметить изменения в его поведении. Но как ни старался, ничего выбивающегося из уже сложившегося образа не разглядел. За нашим диалогом внимательно, но в то же время внешне равнодушно наблюдали близняшки. Когда гале ушел, перекинулся с ними парой фраз. От Отсестер узнал, что более никаких неожиданных встреч с мерзком они не отследили. Тихо посовещавшись, пришли к выводу, что пока стоит продолжить ненавязчивые наблюдения, но не форсировать события и не прибегать ни к каким провокациям. Как только девушки отошли от меня, ко мне кинулись подаваны. Парни в завуалированной форме дали понять, что я плохой человек и вообще так поступать, как сделал я, не стоит. Сперва не понял, о чем они, а потом дошло. Они имели в виду, что взяв их с собой в атаку, я их не подождал, напав на инопланетян в одиночку. Стоп, стоп, осаживаю их. Кто виноват, что вы, видимо, плохо тренировались в прохождении препятствий? Это сбило их с толку, а я не собирался на этом останавливаться. То есть, по-вашему, в бою надо сперва подождать всех опаздывающих, потерять при этом инициативу и элемент неожиданности, и только потом... «Мы не это имели в виду», — начал в ответ мямлить, сбитый с толку Добрыня. «Мне все равно, что вы имели в виду. Еще по два часа в день индивидуальных занятий по хождению сквозь бетонные стены». «За что, сенсей?» — взмолился Беннер. «Надо, значит, надо», — рявкнул я. Тихо ругаясь друг на друга и с опаской оглядываясь на меня, пара моих учеников предпочла по-быстрому свалить подальше, пока их не нагрузили еще чем-нибудь. Как только парни скрылись с глаз, поискал Крикса, но тот, словно что-то предчувствуя, уже сбежал. Вот только что маячил рядом, и хоп, нет его. И зря, я просто хотел сказать ему, как подал его атаку в отчете куратором а не устраивать разнос. Впрочем, не думаю, что он сам написал хотя бы формальный отчет, своевольный Рейк откровенно забивал на такие мелочи. Так что разночтение опасаться не стоит. Ладно, хочет от меня бегать, пусть бегает понадобится по-настоящему я его поймаю без особых проблем так как он практически живет в здании Ризва, в изолированной от внешнего мира части Ответив на несколько вопросов тех рыцарей кто специально чтобы их задать остался после тренировки спустился к техникам в отдел цифровой поддержки и передал им диск с отчетом в этом помещении работа кипела круглосуточно так что всегда можно было кого-то найти На выходе столкнулся смайи Вот специально не хотел с ней пересекаться близко этой ночью, но судьба, видимо, решила иначе. Не убегать же мне было, когда она помахала рукой и позвала «Мастер!». Несмотря на то, что мы находились в проекции, девушка выглядела, нет, не уставшей, а скорее какой-то потерянной. Да, останавливаюсь, встав так, чтобы мое лицо скрывалось в тени и было сложнее разглядеть нюансы моей мимики. «У меня личный вопрос, если позволите». «Она что, собралась со мной обсуждать меня же? Неловко!» «Помните о предсказании в отношении моего будущего?» «Которое тебе дал Хёнган Тучонг?» «С надеждой спросил я, вдруг она имеет в виду какое-то другое предсказание?» «Да-да, я о нем», — кивнула девушка, разрушая мои зыбкие надежды на корню. «Что-то про роботов, да?» «Все верно. Ты же из-за него и поступила на робототехнику, пытаюсь перевести тему» да но я пообщалась с новым настоятелем обители знаний и Зангхэм предположил что предсказание можно трактовать немного иначе и как же в последние месяцы я очень часто пересекаюсь с одним молодым человеком раньше считал что мурашки в зломе невозможны ошибался случайно и нелепо в основном пересекаюсь даже одно время подозревала в нем рейга но проверила и поняла что ошибалась Он большой любитель всяких роботов, в основном нелепых и гигантских. Все время ходит в одежде с их изображениями. В общем, он также учится в том же университете. И... Не выдерживаю длительную паузу девушки. Так вот, Зангхэм предположил, что этот молодой человек по имени Изао именно о нем и говорил прошлый настоятель в своем предсказании. «Придушу скотину. Нет, бакеном забью насмерть гада». Он тебе нравится? Пробуй улыбнуться. Получается как-то натянуто но девушка поглощена собой и не замечает. «А, нет, вообще не в моем вкусе», — отмахивается она. «Проекция, ты должна смягчать эмоции. Должна. Так почему сейчас это не работает?» «Продолжай. Мой голос сух, как пески Сахары. Он мне сегодня признался...» «Признался в чем?» Как же тяжело даются слова. «В своей симпатии, и я...» И ты? Я ему отказала, отшила, и сейчас понимаю, что сделала это довольно грубо, да неужели? И что теперь будет? В смысле, что теперь будет, не понимая ее? Если моя жизнь и правда зависит как-то от этого из-зао, этого резануло по душе, словно наждачкой по стеклу, не сделала ли я ошибки? Думаешь, тебе стоит взять свой отказ обратно? Начинаю злиться. Не на нее, а вообще на все, на вселенную, наверное. «Нет», — качает она головой, — «это невозможно». «В этом мире вообще мало по-настоящему невозможного. Сам себе сейчас неприятен». «Еще совсем недавно, пожалуй, я бы так и поступила. А сейчас, сейчас никак. Почему?» «Я... мне... мне нравится другой». «Нравится понятие растяжимое». «Очень нравится». Сказав это, девушка отворачивается, словно ей тяжело об этом говорить. Настолько, что я не смогу даже через силу быть рядом с другим, даже если от этого и правда будет зависеть моя жизнь. У нашей леди появился парень, что я несу. Нет, он не знает. Так признайся ему, ты красивая, умная, рыцарь излома и кумир миллионов. Не думаю, что кто-то способен тебе отказать. Нет, она отшатывается от меня, словно я предложил ей испить чашу с ядом. Нет. «Нет, это невозможно. Вообще невозможно. Никак. Но...» «Извините, я зря начала этот разговор», — быстро прошептала Майя. «Я пойду, не надо меня провожать. Мне надо побыть одной». Заметив мой шаг, к ней она прячет глаза и просит «Пожалуйста». Отступаю, и девушка тут же срывается в скольжение, пропадая в ночной городской полутьме. «Женщины...» Как говорил один мой хороший знакомый в прошлой жизни... Женщины, с ними невероятно тяжело, но без них вообще никак. Кажется, сегодня я осознал всю правоту этих слов.